Двенадцать. Воздух в хижине был приторно сладким. Макс, прикрыв глаза, представил кроны тропических деревьев, увешанные переспевшими и подгнившими плодами. Тим плеснул спиртом на длинную полоску марли. Прижми к ору и носу и не убирай, чтобы не случилось, Макс. А вам разве не нужно? Не думая, что сейчас это имеет значение, Тим не терял времени. На столе уже был разложен примитивный хирургический набор: шовный материал, иглы, скальпели, шприцы для подкожных инъекций, ампулы, бутылка скотча и паяльник. Я вытащил его из лодки о л и в е р а Маккенти, указывая на последний, сказал Тим: «Возможно, смогу прижечь крупные кровеносные сосуды». Кухонные шкафчики были открыты н а с т е ж Макс заметил в мусорном ведре пустые обертки от хот-догов и пакеты от булочек. Огромный мешок с о в с я н к о й был разорван, и большая ее часть исчезла. Ореховые смеси, вяленая говядина, их провиант на все выходные. Тим провел ладонью по лицу, смущенно улыбнулся Максу и указал на переносной пластиковый холодильник оранжевого цвета. К той еде я даже не притронулся. Вынеси его на улицу, пожалуйста, прямо сейчас. Макс сделал так, как было велено, и внутри у него все о н е м е л о Он краем уха услышал слова Ньютона. Что скажут об этом наши предки? И увидел вопросительные взгляды своих товарищей скаутов. Затем поставил холодильник, развернулся, не обращая ни на кого внимания, и направился обратно к Тиму. Порыв ветра захлопнул за Максом дверь. Мальчик ковырял пол носком ботинка. Ему не хотелось находиться рядом с незнакомцем. Подопри дверную ручку стулом. Распорядился Тим, наливая виски в креманку. Не хочу, чтобы они вошли. В освященной хижине Макс увидел, как сильно изменился скаут-мастер за время их отсутствия. Его грудная клетка запала, плечи опустились, а шея торчала между ними точно росток гороха, накрученный на бамбуковую подпорку. Пальцы п а у ь и бегали по бутылке, они и сами походили на пауков. Макс припомнил, как отец говорил о Тиме у доктора Рикса руки семейного врача, настоящие грабли, не руки хирурга. У хирурга пальцы до чудного деликатны, как будто в них есть дополнительные суставы. Прямо руки на сферату до того бледные и причудливые, что прямо видишь, как они тянутся из темноты, чтобы схватить тебя. Что ж, теперь уска у т мастера Тима были руки хирурга. Тиму ловил в глазах Макса вопросы и ответил: Да, похоже на то, дружище. Вчера вечером он что-то отхаркнул на меня. Я подумал, что ил, но с тех пор потерял уже двадцать фунтов за один день. Он говорил мечтательно, с недоуменным благоговением. По меньшей мере двадцать. и с каждой м и н у т о й теряю все больше. Макс понимал, что его скаут-мастер пытается сохранять спокойствие, смотреть на ситуацию как врач. Но его похудевшее тело дрожало от неудержимого зайчьего страха. В голове Макса безостановки вертелось одно единственное слово: бежать, бежать, бежать, бежать, бежать. Но он этого не сделал. Возможно, из-за долгой общей истории, из-за в р о ж д е н н о г о доверия, которое он питал к скаут-мастеру. Может быть, это был условный рефлекс, когда взрослый просит о помощи, Макс ее предлагает. Взрослый ведь должен совсем отчаяться, чтобы попросить помощи у ребенка. с к а у т м а с т е р Тим с з алпом выпил виски. Спиртное ручейками потекло по его губам. Он уставился на мальчика красноватыми глазами. Это не только ради меня, Макс, но ради тебя и ради остальных тоже. Максу вспомнилось, как много лет назад его отец получил травму на бейсбольном поле. Их команда играла с командой полицейского профсоюза капитаном которой был отец Кента. Отец Макса был к е т ч е р о м и на заключительной игре девятого иннинга, когда счет сравнялся, Джефф здоровяк д ж е н к с тяжело отдуваясь мчал вокруг третьей базы к дому. Филдер передал мяч отцу Макса и на добрых десять ярдов раньше прибытия д ж е н к с а правила лиги с о ф т б о л а гласили. что Кетчеру не нужно делать к а с а н и е перчаткой, так что Уранера не было никаких причин врезаться в Кетчера в надежде выбить мяч. Это не остановило д ж е н с а своим 250-фунтовым телом он влетел в отца Макса, который и вымокнув от пота весил 160 и раскатал того по метке дом. Макс услышал высокий мелодичный хруст, который раздался над освещенным прожекторами полем. Отец стоял в воцепении, его рука повисла под странным углом, согнулась в локте, а нижняя часть болталась вареной лапшой. Из сустава торчал осколок кости, влажно поблескивая в свете ламп. Второй бейсмен отвез их на машине отца в отделение скорой помощи. Макс сидел на заднем сидении, отец впереди. Он храбро улыбаясь перегнулся через спинку. Все в порядке, Максимилиан. Всего лишь Царапина сказал он, цитируя один из любимых фильмов. В больнице отец Макса сидел на кровати, отгороженной белой занавеской. Максу не разрешили побыть с ним, потому что, как сказал отец, зрелище наверняка будет гадкое. Поэтому мальчик слышал только скрежет под носа костоправой, хрустящий, леденящий кровь щелк, с которым сломанную кость поставили на место, когда занавеску отодвинули. Отец устал, и Адурманинно улыбался, а его рука покоилась на п е р е в я з е Джефф д ж е н к с пришел сказать, что сожалеет, но это было не по-настоящему. Некоторые люди неспособны приносить искренние извинения, понял Макс. Что-то в их натуре сопротивляется, поэтому взамен они называют произошедшее несчастным случаем, недоразумением или говорят: "Мне жаль, что ты так расстроен", незаметно перекладывая на тебя вину за то. что ты из пустяка раздуваешь проблему. Кент тоже был там и сказал Максу, что сожалеет о случившемся, что тоже не было извинением. Макс навсегда запомнил горделивый блеск в глазах Кента. Потом отец повез Макса домой. Ты не мог бы переключить передачу, сынок? Мне с этим не справиться. Они ехали по окутанным мраком у л и ц а м Отец р у л и л одной рукой. Старею, малыш. Он улыбнулся. И едва держусь на месте ловца. Внезапный страх коснулся макушки Макса. Страх и печаль, которые так сильно перемешались, что ему захотелось плакать. До той ночи он искренне верил, что его отец не победим. Тот был необычайно силен, мог починить крышу или срубить топором дерево. Но в ту ночь отец выглядел слабым, усталым и слегка напуганным, уязвимым. Такого Макс никогда прежде не видел. Всякое тело выходит из строя, понял он, разваливается, а человеку остается только наблюдать за этим. Теперь, глядя на скаут мастера, Макс подумал о том же и поежился. Мне понадобится твоя помощь, Макс, очень понадобится в ближайшие несколько минут. Мм, а что нужно делать? В четырнадцать лет рост Макса был чуть ниже среднего, но плечи у него были широкие, а грудь плотная. Он двигался с гибкостью, не свойственной мальчикам его возраста. Те обычно были угловатыми, как будто состояли из одних локтей и разбитых коленей. У него же было р о к в е л о в с к о е лицо, торчащие ёршиком рыжие волосы и россыпь веснушек на щеках. Он выглядел плотно сбитым и мускулистым опи. Примечание: Норман Роквелл к у л ь т о вы й художник и иллюстратор середины двадцатого века. В своих картинах он изображал идеальную версию мира, наполненную добротой и теплом. Опи – прозвище, которое дают чернокожие жители США и Канады белым и особенно рыжеволосым – происходит от имени героя сериала «Шоу Энди Гриффита» Опи Тейлор. Конец примечания. Что отличало Макса от других ребят, так это его отстраненность и хладнокровие. Тим не верил, что подобное поведение внушил ему отец. Реджи Кирквуд был человеком хорошим, но легкомысленным, как калибри, склонным к сплетням и выпивке. п о х о ж е е х л а д н о к р о в и е Тим видел у своих однокурсников в медшколе, у тех, что стали лучшими скальпелями в Джоне Хопкинсе и Бет Израиль. Не то чтобы самоуверенность, скорее отсутствие паники или колебаний. Они доверяли и своим инстинктам, и своим рукам, которые приводили эти инстинкты в действие. Тим не собирался требовать от мальчика слишком многого во время предстоящей операции, даже просить его остаться было ужасно. Раздражающий, рассудительный голос Халл девять тысяч х о м повторил: "Тим, мне кажется, ты теряешь рассудок". Мысленным взглядом Тим видел Халл, разумный темный стеклянный глаз, красная точка, которая расширялась и сжималась, словно зрачок. А теперь ребенка т я н е ш ь за собой в кроличью нору, не слушая эту чушь, прогремел другой более обнадеживающий голос. Ты врач, это твой долг. Какой еще выбор? Просто смотреть, как человек умирает, а в одиночку тебе не справиться, не так ли? Не справиться. Все очень просто. Тим включил паяльник, чтобы дать тому нагреться. Я дал ему обезболивающее. а н е с т е т и к был не настоящий, всего лишь две перетертые таблетки викодина, давно позабытые на дне рюкзака. Лекарство прописали ему много лет назад, когда он восстанавливался после инфаркта в мышце голени. Вполне возможно, что срок годности истек, но черт возьми, все лучше, чем ничего. Он не должен проснуться. Тим вцепился в одеяло, собранные у горла мужчины. Готов. Макс кивнул. Тим откинул одеяло. Макс не смог скрыть ужас на своем лице. Такой безотчетный страх испытал бы любой с т о л к н у в ш и с ь с человеком, который выглядел так, словно уже не принадлежал к людскому роду. Незнакомец не походил на человека, скорее на карандашный рисунок, сделанный туповатым ребенком. Тело состояло из линий, руки были каракулями, пальцы напоминали на черченных пауков. Кожа жутко обтягивала грудную клетку, облегала каждое ребро, демонстрируя бороздки мускулов. Грудная кость превратилась в узел. Таз в отвратительную провисшую дугу. Кожа лица была цвета старой меди и так плотно стискивала череп, что Макс мог разглядеть проблески костей вокруг глазниц. Торчавшие как ручки кувшина уши были такие тонкие, что загибались внутрь, точно обгорелая бумага. Невероятно. Бог мой, у него даже хрящи разрушаются. С ужасом и благоговением произнес Тим. Он выглядит как самый старый из живущих людей, подумал Макс. Единственной крепкой частью оставался сильно набухший и выпирающий живот. Мужчина как будто проглотил волейбольный мяч. Я собираюсь провести гастростомию, сказал Тим. Сделаю небольшой надрез в верхней трети левой прямой мышцы. По сути тут он провел пальцем под нижним ребром, так быстрее и удобнее попасть в брюшную полость. Там совсем немного висцерального и брюшного жира, а там вообще есть жир. Его тело должно быть начало поедать собственные мышцы. Я беспокоюсь о печени и почти ее не вижу. Он указал на мягкий выступ на боку мужчины. Вероятно, она о т к а з а л а и теперь находится в стадии отмирания и быстро твердеет. Вы сумеете его спасти? Макс указал, что это невозможно. Незнакомец принадлежал уже не только миру Макса, миру живых, сколько миру его отца, миру неподвижных мертвецов в морге. Не могу сказать. То, что он все еще жив, это чудо какое-то. Но мы должны что-то сделать, Макс. Тим испытующий глянул на мальчика и его веко задергалось. Верно. Макс не был уверен. С чего это должны? Может, мужик сам с собой такое сотворил и теперь пожинает результат неудач или неверных решений? Тим пытался улыбнуться, но мышцы не слушались. Получилась скорее ухмылка сумасшедшего. Лицо его становилось то беспечным, то смущенным, словно в душе скаут-мастера боролись противоречивые чувства. Макс гадал, на самом ли деле Тим хочет спасти незнакомца или эгоистически исследует собственные симптомы. Он размышлял об этом, а над паяльником уже начали подниматься завитки прозрачного дыма. Как вы думаете, что это такое? Тихо спросил Макс. Тим взял скальпель, затем он уставился на свою руку, пока та не перестала дрожать. Я устал гадать, Макс. Сейчас немного его разрежу. совсем чуть-чуть. Ладно. Тиму в с п о м н и л а с ь медицинская школа операционная, где врач-инструктор, склонившись над пациентом, произносил: "Момент все власти, ребята. Сейчас все в ваших руках. Так что чтите тело, которое лежит под скальпелем. Тим сделает все возможное, чтобы почтить тело этого человека. То, что от него осталось. Готов? Макс. Мальчик кивнул. Просто следуй моим инструкциям. Не бойся, если я прикрикну или буду требовательным, ты тут н и причем. Он натянутый и безрадостно улыбнулся. Постараюсь не повышать голос. Тим коснулся лезвием кожи незнакомца, которая была натянута так туго, что можно было разглядеть поры, миллион крошечных ртов, растянутых в беззвучном крике. Ему не хватало х л а д н о к р о в н о й уверенности настоящего скальпеля, того, кого можно разбудить среди ночи, втолкнуть в операционную, сунуть в руки инструменты, а он скажет только: «Я все понял» и приступит к делу. Редкий дар. Способности Тима были куда скромнее, поэтому он и стал терапевтом в маленьком городке, имея на руках депрессоры языка и манжету для измерения кровяного давления. Раньше его это устраивало. Но едва над плотью человека запел скальпель, Тим страстно возжелал непогрешимой уверенности своих приятелей по медшколе. Кожа мужчины чуть ниже ребер, словно с нетерпением, расошлась в стороны. За лезвием следовал V-образный разрез, расширяющийся, будто кельватор яхты. Все внутренности посветлели. Ребра и мышцы покрывала серебристая пленка. Паяльник, Макс! Тим прижег перерезанные вены. Медицинские инструменты зачастую всего лишь более точная версия тех, которыми пользуются ремонтники. Марло. Тим промокнул кровь, выступившую из полудюймового разреза на теле мужчины, затем рассеянно вытер п о т с о л б а Дыхание незнакомца не изменилось. Тим не удивился. Чтобы свалить с ног этого пациента хватило бы и детского аспирина. Возможно, мужчина уже впал в голодную кому. Тимоти Огден Рикс, ты уверен, что принимаешь верное решение? Думаю, тебе следует остановиться. Взял слово Халд 0 е в я т ь тысяч. Новый возражающий голос, на шептывающий, как теперь думал о нем Тим, нарастал. Разве ты смог бы остановиться, даже если бы захотел? Разве ты не желаешь познания, Тим? Тебе ведь нужно это знание. Лезвие рассекло тугие сухожилия, обнажив молочно-бледную слизистую оболочку желудка с голубыми прожилками вен. Тим припомнил детские поездки в дом своей бабушки Шотландки и вареные овечьи желудки, которые та раскладывала на кухонном столе. И им предстояло превратиться в хагис, а пока они выглядели сдувшимися воздушными шариками со дня рождения. Примечание: хагис шотландское блюдо, б а р а н и и рубец начиненный потрохами со специями. Конец примечания. Боже, Боже мой! Сейчас Тиму хотелось оказаться в больнице, в стерильной операционной, где услужливыми пчелками жужжали медсестры и санитары. Но больше всего он желал, чтобы в руке его не было скальпеля. Так не должно быть. Тихо произнес Хал девять тысяч. Просто опусти инструмент. Возьми Макса за руку, хотя тебе не стоит прикасаться к нему на всякий случай. Зашейте этого бедолагу и покиньте хижину, оба. Просто у й д и т е Она шептывающий голос издевался и не давал покоя. Ты г р е б а н ы й трус. Отрасти себе яйца, чувак. Семь бед один ответ. Ты уже увяз во всем этом, сынок. Тим провел с к а л ь п е р е м по слизистой оболочке желудка. По краям разреза выступили серые сгустки сукровицы. Затем белых тканей стало только больше. Еще один слой жесткой белой плоти. Марлю осторожно попросил Тим. Макс вложил ему в руку квадратную салфетку. Тим смахнул теплую сукровицу. Ужасный запах напоминал вонь прогорклого жира. Бессмыслица. Он ведь разрезал живот. Так? И рассчитывал обнаружить не темный склеп, а полость, выход желудочного газа, что-нибудь. Казалось, он просто разрезал вторичный слой слизистой оболочки желудка, а такого просто не могло быть. У этого человека желудок как матрёшка, один внутри другого. Что-то не то здесь творится, Тим. Голос Халл стал невнятным и слабым. Что-то ужасное и тревожное. Тим почувствовал, как в его сердце проникает такой страх, какого он не испытывал с тех пор, как служил врачом в Афганистане. Но пусть даже большую часть проведенного там времени он и был напуган, этот страх можно было хотя бы объяснить. Он боялся, что с выцвевшего неба пустыни со свистом упадет бомба и пробьет холщовую крышу г о с п и т а л я или что какой-нибудь смертник прорвется внутрь полевого лагеря и рванет на себе чеку. А сейчас... Страх Тима был по-детски смутным. Для него не было никаких объективных причин. Незнакомец просто болен, вот и все. Нет у него множественных желудков. Всему должно быть рациональное объяснение. Тут, конечно, серьезная закупорка, но нет ни малейшего повода тащиться р а на это рифленое и белое внутри еще более б л е д н о й с л и з и с т о й оболочки желудка и зацикливаться на том, что, боже! Да чего же он голодный? Зачем было отдавать мальчишкам столько еды? С ними и так все будет в порядке, а потом приплывет лодка, а ему еда нужна. Он заплатил за нее, упаковал, она по праву принадлежит ему. Тим уставился на своего пациента. Губы мужчины были настолько тонкими, что кривились в постоянной ухмылке. Казалось, незнакомец смеялся над Тимом. издевался над его голодом. Эй, приятель, заговорил на шептывающий голос. Что бы ты сделал ради с к и м о в ш о к о л а д е Заткнись, прохрипел Тим. Ого, не нужно раздражаться. Голос стал мерзким и ядовитым. Ты заслужил передышку, приятель. Две мясных котлеты гриль, специальный соус, сыр, огурцы, салат и лук. Все на булочке с кунжутом только так и это. Скаут-мастер Тим. Тим не мог отвести взгляд от лица мужчины. Тот лежал и улыбался, словно вурдалак. Тим, Тим, Тим. Он оцепенело повернулся к Максу. Глаза мальчика вылезли из орбиты, лицо превратилось в бледную маску, ноздри раздувались, будто у быка, готового броситься на красный плащ т р и а д о р а Что? И тут Тим почувствовал, как что-то коснулось его руки, и посмотрел вниз и увидел это и закричал.